Примерно на полпути к городу обогнали Пашку. Иван приветственно посигналил ему, мигнул трижды задними огнями. Народу на вокзале было немного. Поезд Марии отходил через полчаса. Она взяла билет и пошла к окошечку, телеграф. Иван, он решил проводить Марию, сидел на широком жестком диване, разглядывал огромную картину, на которой матросы Черноморского флота бились с немцами. Мария отправила телеграмму, подошла, села рядом, посмотрела на часы. — Ну, скоро. Ивану сделалось очень грустно. — Зачем нужно, чтобы она уезжала, — думал он. — Куда она едет? — Какой сегодня день? — спросила Мария. — Вторник. Слава богу, что не понедельник. Не могу уезжать в понедельник, тринадцатого. Но куда она едет? Куда? Иван представил ее одинокую на вокзале, в большом каком-то городе, торопливые, жадно оценивающие взгляды сытых прохиндеев. Ну куда к черту едешь? Зачем? Куда едешь все-таки? Далеко. Мария посмотрел на него, улыбнулась. Пока до Новосибирска. Иван тоже посмотрел на нее. А ведь не будет ее сейчас. Ведь уедет она, понял он. До отхода поезда оставалось минут десять. Они все еще сидели на диване. Мария казалась спокойной. Пойдем? Сейчас. Успеешь. И как будто его только и не хватало здесь, в зал торопливо вбежал Юрий Александрович ринулся к кассе марию не увидел он никого вообще не видел он торопился иван встал дай ка твой билет зачем мария тоже поднялась в сторону кассы где склонившись у окошечко стоял юрий александрович не смотрела растерянный и насмешливо улыбалась дай мне нужно мария отдала ему билет иван пошел к кассе Подошел, вежливо постучал в узкую согнутую спину Юрия Александровича. Тот торопливо обернулся, выпрямился. «О, на!» — сказал Иван, подавая ему билет. «Все равно пропадает». Юрий Александрович, не понимая, смотрел то на билет, то на Ивана. Потом повернул голову и увидел Марию. Мария стояла на том же месте, где ее оставил Иван, смотрела на них. Через весь зал почти встретились взгляды Юрия Александровича и Марии. Юрий Александрович поспешно отвернулся. «Зачем он мне? Я сам возьму». «Да бери!» Иван лапнул учителя за грудь, сорвал пуговицы пиджака и рубашки и старательно засунул билет ему за майку. «Бери! Не потеряй!» Отпустил его, посмотрел в красивые слегка выпуклые глаза. Повернулся и пошел. «Пойдем», — сказал он Марии. Сказал твердо, требовательно. Мария пошла за ним. «Ты почему так сделал?» Иван тоже остановился. «А куда ты к черту поедешь?» «Пойдем». Он двинулся вперед. Мария прошла еще за ним. Несколько шагов остановилась. Иван тоже остановился. «Что же мне теперь делать-то?» Негромко спросила она. «Поедем в Баклань. Где мне там жить? У тебя? Найдешь. Можешь у меня, если захочешь. Можешь у Ивлева, можешь у отца. Тебя никто не гонит. Не психуй, пожалуйста. Меня бьют, сердито сказала Мария, топнула ногой. Бьют, а не гонят!» И заплакала. Иван взял ее за руку и повел к машине. Мария покорно шла, всхлипывала. Размазывала по щекам слезы. Бьют за дело. Ты сама бьешь так, что... Ты сама не жалеешь, чего ж ты обижаешься? Сели в машину, поехали. А куда я сейчас-то денусь? Ни к отцу, ни к Ивлеву я не пойду. Переночуешь у меня, а завтра видно будет. Ты что? Что? Не бойся, ничего с тобой не случится. Я уйду к Андрею.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 И поехал на центральное бензохранилище, километрах в семнадцати от города. День был теплый, тусклый, дороги раскисли после вчерашнего дождя. Колеса то и дело пробуксовывали. Пока ехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище — это целый городок. Строгий, стройный, однообразный, очень красивый в своем однообразии.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 И тут никто потом не мог сказать, как это произошло, от чего Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек восемь шоферов, две девушки за столом, и толстый мужчина в очках тоже сидел за столом, он-то и оформлял бумаги. Девушки одна писала, другая крутила арифмометр. Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели, стало тихо.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 «Беги, сейчас рванет! Беги, дура толстая!» — крикнул тот -то из шоферов. Несколько человек остановились. Пашка тоже остановился. «Сейчас!» — сказал сзади голос. «Ох и будет!» добра брат, а сколько!» — сказал другой голос. Кто-то негромко заматерился. «Давай брезент!» — непонятно кому кричал мужчина в очках и сам не двигался с места. «Уходи! Вот и шаг!» Пашку точно кто -то толкнул сзади.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 «Ногу сломал», — сказал Пашка самому себе. К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый мужчина в очках, заорал. «Какого черт не прыгал, когда отъехал уже? Направил бы ее и прыгал. Обязательно надо до инфаркта людей довести». «Ногу сломал», — сказал Пашка. «В герои лезут, подлецы!» — кричал толстый. Один из шоферов взял его за грудки. «Ты что, спятил, что ли?» Толстый оттолкнул шофера. Снял очки, высморкался, сказал с нервной дрожью в голосе. Все сердце перевернулось. Опять лежать теперь. Пашку подняли и понесли. В палате, кроме Пашки, было еще четверо мужчин. Один ходил с самолетом, остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги. Один здоровенный парень белобрысый с глуповатым лицом просил того, который ходил. «Слышь, Микола, неужели ж у тебя сердца нету?» «Нельзя», — спокойно отвечал Микола, — «не положено». «Эх, вот тебе, эх, я отвяжу, кто потом отвечать будет?» «Я, ты, я же отвечу». «Терпи, мне, ты думаешь, не надоела тоже вот эта игрушка?» «Тоже надоело «Ты же ходишь, аглоед, сравнил, и ты будешь». «А чего ты просишь-то?» — спросил Пашка детину. Пашку только что внесли в палату. — Просишь, чтобы я ему гири отвязал, — пояснил Микола. — Дурней себя хочет найти. Так ты полежишь и встанешь, а если отвяжу, ты совсем не встанешь, как дитё, малое честное слово. — Не могу больше. Я психически заболею. Двадцать второй день сегодня. Сейчас орать буду. — Ори, — спокойно сказал Микола. — Ты что, дурак, что ли? — спросил Пашка детину. «Ня-ня!» — заорал детина. «Как тебе не стыдно, Иван!» — укоризненно сказал один из лежащих. «Ты ж не один здесь, верно?» «Я хочу книгу жалоб и предложений». «Зачем она тебе?» «А чего они? Не могли уж он мне чего-нибудь придумать. Так, наверное, еще при царе горохи лечили». Тебя не спросили. Ученый нашелся. «Ня-ня!» В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках с бензохранилища. Увидел Пашку, заулыбался. «Привет! Лежишь?» «На, еды тебе принес!» «Фу!» Мужчина сел на краешек Пашкиной кровати, огляделся. «Ну и житье у вас, ребята! Лежи себе, плюй в потолок!» «Махнемся?» — предложил мрачно детина. «Завтра!» «А-а-а! тогда вякать!» «Ну как?» — спросил мужчина Пашку. «Ничего. Все в ажуре. Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко оставалась?» «Да. Машину, что ли, хотел сохранить? Так она так и так сгорела бы». «Да нет. Я не думал про машину. Не знаю. А меня чуть кондрашка не хватило. Сердце стало останавливаться, и все. Нервы у тебя крепкие, наверное. Я ж танкистом в армии был, хвастливо сказал Пашка. Попробуй, пощекоти меня, хоть бы хны Машину достали. Все в общем разворотило. Да ты ей поцеленета. Сколько лежать придется? Не знаю. Он друг, двадцать вторые сутки лежит уже. С месяца, наверное. Перелом бедренной кости? Спросил детина. Три месяца не хочешь? С месяц. Эх, быстрые какие все. Привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как парафорга, и то еле пропустили. Еле уломал. Журналы вот тебе прислали. Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. Из газеты приходили, спрашивали про тебя, а мы и знать не знаем. Только в командировке сказано, что Любавин Павел из Баклани. Сюда, наверное, придут. «Это ничего», — сказал Пашка самодовольно — «я им тут речь скажу». э ну ладно, поправляйся». Будем заходить к тебе в приемные дни. Я посидел еще, ну на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай. Счастливо. Профорк пожал Пашке руку, сказал всем до свидания и ушел. — Ты что, герой, что ли? — спросил Пашку детина. Пашка некоторое время молчал. — А вы разве ничего не слышали? Должны были по радио передавать. — Нет, — сказал детина. У меня наушники не работают. Произошла авиационная катастрофа. Самолет летел с такой скоростью, что загорелся в воздухе. Пилотировал самолет, Любавил, Павел, Ефимович, то есть я. Преодолевал звуковой барьер. У всех вытянулись лица. Детину даже рот приоткрыл Нет, серьезно? Конечно. Ха. Врешь ведь. Ну вот. Не веришь, не верь, я тебя не заставляю. Какой мне смысл врать? Ну и как же ты? Преодолел барьер, дал радиограмму на землю и прыгнул затяжным прыжком. И ногу вот сломал. Первым очнулся человек с самолетом. «Вот это загнул! У меня аж дыхание остановилось!» «Трепач!» — сказал детина разочарованно. «Я думал, правда!» «Вот так!» — сказал Пашка и стал смотреть журнал. «Состояние невесомости перенес хорошо. Пульс нормальный». «Во-первых, на самолетах не бывает невесомости», — сказал Детина. «Привет!» — Пашка перелистнул страницу журнала. «Много ты знаешь». «Невесомость вообще-то бывает», — сказал человек с самолетом. «Но все равно ты загибаешь, парень». «Кто это к тебе приходил сейчас?» «Приходил-то генерал, дважды герой Советского Союза, он только не в форме. Стесняется по городу в форме ходить». Человек с самолетом громко захохотал. «Генерал, я же его знаю! Он же на бензохранилище работает! Знаешь? Знаю! Так чего ж тогда спрашиваешь?» Детина раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Пашка тоже засмеялся. Потом засмеялся человек с самолетом, и остальные лежали и хохотали, глядя друг на друга. «Ох, мама родимая, кончаюсь!» — стонал Детина. Пашка закрылся журналом и хохотал беззвучно. В палату вошел встревоженный доктор. «В чем дело, больные?» «О!» Детина показывал пальцем на пашку и не мог произнести ничего членораздельного. «Гене... ха, -ха, -ха! Барьер!» Старичок-доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты. В палату вошла девушка лет двадцати трех, в брюках, накрашенная, желтыми волосами, красивая, остановилась в дверях. «Здравствуйте, товарищи!» Смех потихоньку стал стихать. «Здравствуйте!» — сказал Пашка. «Мх! Ох!» — мучился детина. «Кто будет, товарищ Любавин?» — спросила девушка. «Я!» — сказал Пашка и попытался привстать. «Лежите, лежите! Что вы! Я вот тут присяду немножко. Можно?» «Конечно! Я из городского радиокомитета. Хочу поговорить с вами!» Детина перестал хохотать, смотрел то на Пашку, то на девушку. «Это можно», — сказал Пашка и мельком глянул на Детину. Детин теперь начал икать. «Как вы себя чувствуете?» — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот. «На пять с плюсом. Фотографировать будете?» Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Пашку. Пашка тоже улыбнулся. Девушка опустила глаза к блокноту. «Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?» «Значит так, — начал Пашка, закуривая. А потом я речь скажу, ладно?» и «Речь? Ага. Хорошо, я могу записать вас. В другой раз только. Значит так, родом я сам из, из Баклани. А вы откуда?» — спросил он Игрива. «Я? Я из Ленинграда». Девушка спокойно, весело смотрела на Пашку. Но только при чем же здесь я? Не я ведь свершила подвиг. У Пашки сладостно заныло в груди. Ему до слез захотелось узнать, замужем она или нет. Видите ли, в чем дело, заговорил он. Я вам могу сказать следующее. Детина неудержимо икал и во все глаза смотрел на яркую девушку. Выпей воды, разозлился Пашка. Я пил только что. — сказал Детина, сконфузившись. — Не помогает. — Значит, так, — продолжал Пашка, затягиваясь папироской, оттопырив интеллигентный мизинец. — О чем мы говорили? — Где вы учились? — Я волнуюсь, — серьезно сказал Пашка. — Мне трудно. — Вот уж никогда бы не подумала, — воскликнула девушка. — А вести горящую машину — это легче. — Видите ли, — опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг негромко и доверчиво спросил, а что тут такого? Вы только это не записывайте. Я на самом деле подвиг совершил. Я боюсь, вы расскажете по радио, а мне потом стыдно будет перед людьми. Он скажет, герой идет. Народ же знаете какой. Или это ничего? Девушка тихо засмеялась. Перестала смеяться. Некоторое время с интересом ласково смотрела на него. Нет, это ничего. Это здорово. Пашка приободрился. Вы замужем? Спросил он. Девушка покраснела. Нет, а что? У Пашки радостно сдавило сердце. Можно я вам письменно все подробно опишу? Вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу рассказывать, когда рядом и кают. Что, виноват, что ли, сказал детин и опять икнул. Девушку Пашкина предложение поставило в тупик. Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю. — Как нам быть? А вы коротко расскажите. Значит, вы из Баклани, так? — Так, — Пашка скис. — Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе. — Где вы учились? — В школе. — Где, в Баклане? — Да. — Сколько классов кончили? — Пашка посмотрел на детину. — Пять. — Неженатый. Отец, мать. Матери нету, отец плотничает. А дальше служили? Служил в танковых войсках. Что вас заставило броситься к горящей машине? — Не знаю, — сказал Пашка. — Ну, о чем вы подумали в первую минуту? — Вы, наверное, подумали, что если взорвутся бочки, то пожар распространится дальше, на цистерны, да? — Да. Пашка задумчиво смотрел на девушку. — И это торопится скорее уйти от него. — Так, — сказала довольная девушка. — Ну, хорошо. «А речь вы будете говорить?» «Нет», — раздумал. Пашка обиженно поджал губы. Девушка посмотрела на него и вдруг сказала, «Я завтра приду к вам. Только я вот не знаю, приемный ли день завтра». «Приемный день в пятницу», — подсказал Детина. «Да мы сделаем, напористо», — заговорил Пашка. «Тут доктор старичок такой. Я его попрошу, он сделает, а?» «Приду», — девушка улыбнулась, — «обязательно». Принести чего-нибудь? Ничего не надо. Я какую-нибудь книжку интересную принесу. Книжку? Да, можно. В палату вошел доктор, посмотрел на часы. Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть? Все, доктор, ухожу. Поправляйтесь, Павел. Пашка взял девушку за руку, подозрительно посмотрел на нее. А вы же сказали, что вам завтра уезжать надо. Я как-нибудь сделаю. Пашка поманил ее к себе пальцем, и когда она склонилась, прошептал на ухо. «А ты скажи, что захворала. Бюллетень я у доктора достану. Ладно?» Девушка, не распрямляясь, близко заглянула в глаза Пашке, засмеялась. Пашка смотрел на нее. Ему опять казалось, что он самый везучий человек на свете. «Я приду», — сказала она, поднимаясь. Потом опять склонилась и шепнула. «Только бюллетень не просите у доктора, хорошо?» «Я так, просто останусь». «Хорошо», — сказал Пашка. «А когда ты придешь?» Девушка оглянулась на доктора, тот разговаривал с больным в углу. «В это же время, хорошо? Только не обманывай. Да что ты!» «Девушка, милая», — сказал доктор, направляясь к Пашке, — «пора и честь знать». «До свидания», — сказала девушка, улыбнулась и вышла из палаты. «Как дела, герой?» «Лучше всех. Это я вам вполне авторитетно говорю, доктор. Пусть она завтра придет, а?» «Кто? Корреспондентка?» Доктор усмехнулся. «Пусть придет». «Пусть, когда захочет, тогда и приходит, ладно?» «Ладно». Доктор похлопал Пашку по плечу и пошел в другую палату. Пашка повернул голову к стене и задумался. «Слышь, друг!» — окликнул его детина. «Спит» сказал человек с самолетом. «Не буди. Шебутной парень. Люблю таких», — сказал детина. Пашка долго лежал с открытыми глазами, потом закрыл и действительно заснул. И приснился ему такой сон, будто он в какой-то незнакомой избе, нарядный в хромовых сапогах, которые оставил дома, в синей шелковой рубахе, которую ему разорвали в драке. Вышел на круг, поднял руку и сказал «Барыню!» И три баяниста развернули баяны. И грянула «Барыня!» Пашка смахнул с плеч пиджак, раскинул руки и пошел осторожненько, пробуя незнакомый пол. «Барыня, ты моя, сударыня, ты моя, эх, барыня, угорела!» Дал крепче, и тут откуда ни возьмись, в круг вышла девушка-журналистка, вышла вскинула гордо голову, желтыми волосами пошла вокруг Пашки. Она была такая же, как и приходила в палату, только не в штанах, а в юбке. Пашка хэкнул, сыпанул на пол четкую крепкую дробь, сверкала его ослепительная добрая улыбка, синим пламенем струилась великолепная шелковая рубаха. Вечером Пашку разбудили ужинать. Поужинали. Пашка закурилась спросил детину. «В стихах понимаешь?» «Понимаю», — с готовностью откликнулся тот, ожидая, что Пашка опять будет их смешить. Но Пашка сделал серьезное лицо и вполне серьезно прочитал. «Мечтал ли в жизни и когда стать стихотворцем и поэтом? Тридцать лет из-под пирани шла строка, а вот сейчас пишу куплеты. Как?» — Расскажи лучше еще чего-нибудь, — попросил детина. — Как ты с самолет прыгал, а? На другой день утром, когда Пашка еще спал, в палату осторожно вошел Иван. Увидел Пашку, присел к нему на кровать, тронул за плечо, Пашка вскинул глаза. Не понял сперва, сон это или я. — Здорово. Здорово. Это на самом деле ты, илья сон вижу? На самом деле, за машиной приехал. Нам позвонили вчера. «Как же ты так?» «Ерунда», — сказал Пашка. смесь полежу и все. Доктор сказал, что она такая же будет». Вид у Ивана был какой-то усталый. «Ты чего такой? Снулый какой-то?» «Буду на твоей полуторке работать», — сказал Иван, не отвечая на Пашкин вопрос. А тебе потом новую дадут. Ушел из райкома? Да. Несколько минут молчали. Иван держал в руках узелок с продуктами, смотрел на него. Вот Нюра собрала тебе. Куда его? Вон в тумбочку. В воскресенье Андрей приедет попроведать. Знаешь, у нас Родионов умер. Родионов лежал в здании райкома, на первом этаже в зале. Играла скорбная музыка, шли люди. Белый в цветах, в красном гробу, крепко спал Кузьма Николаевич Родионов. И какой же это был нерушимый, какой глубокий сон. Отрешенно, непостижимо спокоен был он во сне своем. Иван всматривался в знакомые черты лица. Узнавал и не узнавал их. Трудно было понять, что человека Кузьмы Родионова больше нет. Будут другие, лучше, хуже, умнее, глупее, интереснее. А такого не будет. От тебе и сердце, думал Иван. В могилу копали Иван, Степан Воронцов и еще два райкомовца. Иван показал место, где надо копать, рядом со своей матерью. Никто не стал спрашивать, почему именно здесь выкопали. Гроб несли на полотенцах, на ходу молча сменялись. Впереди несли бесконечные венки, ордена на красной подушке. Сзади шел оркестр, вызванный из города. Музыканты часто отдыхали. Никто не выл. Огромная толпа медленно с глухим шаркающим шелестом двигалась по дороге. Проходили так метров двести. Потом оркестр, пугая тишину, громко ударял в медь. Зыбкие воющие звуки, покрывая шелест дыхание толпы, плыли над головами людей, назойливо втискивали в грудь тяжелое чувство тоски. Без оркестра было лучше. Кивлев шел рядом с Клавдией Николаевной, упорно смотрел в землю. Редко поднимал голову, видел блестящий белый лоб покойного, заострившийся нос. Белые беспомощные руки на груди. Опускал голову. На скулах обозначались крепкие желваки. левое веко плясала. Он страшно похудел за эти три дня. Клавдия Николаевна плакала тихо, шепотом. Иван в паре со Степаном подменял у гроба Николая Попова и Гриньку Малюгина. Марии не было. Мария сидела дома за столом, обхватив руками голову, тупо смотрела в одну точку. На клеенку капали редкие крупные слезы. Поставили гроб на скамье у могилы. Стало тихо. Долго стояли так. Наивливо начали посматривать, ждали, что он будет говорить. А он упорно глядел на Кузьму Николаевича, молчал. Когда к нему подошел председатель райисполкома, что-то негромко спросил. Ивлев отрицательно качнул головой. Председатель зашел на сырой холмик, посмотрел на Родионова и сказал. Товарищ, от нас ушел большой души и совести человек. Наш дорогой друг и товарищ Родионов. Кузьма Николаевич. Он был верный сын партии и народа. Всю жизнь свою, не жалея сил, отдал он день за днем нашему общему делу. И пусть прямая ясная жизнь твоя, Кузьма Николаевич, будет служить нам примером. Память о тебе мы сохраним. Память о тебе светлая. Спасибо тебе за все спи спокойно клавдия николаевна заревела в голос иульев остервенела шарткнул ладонью по глазам дроп накрыли крышкой заколотили опустили на веревках в могилу иван степан воронцов и николай попов взялись за лопаты через пятнадцать минут вся было кончено весь остаток дня иван не находил себе место Хотел было заняться машиной, бросил, ушел в дом и стал ждать вечера, а вечером пошел на кладбище. Что-то не додумал он, давеча днем. Хотелось одному постоять над двумя могилами, матери и Родионова. Хотелось понять что-то для себя. Могила была вся обложена венками. На кладбище тихо. Иван... Навалился грудью на железную оградку. Долго смотрел на могилы. Он ждал, что тут сейчас много будет думаться, а тут ни о чем не думалось. Просто хотелось стоять и смотреть. Стал накрапывать дождик, шуршал по бумажным цветам венков. Свежая глина могилы быстро темнела. Сзади зашелестели чьи-то осторожные шаги. Иван обернулся, шла Мария, подошла, стала рядом. Большой дождь так и не собрался, туча сползла за гору. Потянул сырой теплый ветерок, крепко запахло прошлогодней полынью и молодой травой. Как-то чисто, хорошо было в этот час на земле. Подготовка текста и публикация Федосеевой Шукшиной Послесловие Вопрос, который сразу же встает в связи с публикацией второй книги романа Шукшина «Любавины», фактического, так сказать, свойства. Каким образом этот текст пролежал в его архиве лишние десять лет? Почему не был напечатан в середине 70-х годов, когда после смерти Шукшина каждое слово его потрясенно перечитывали, каждую новую строчку искали? Тут причины отчасти цепочка случайностей. Архив Шукшина при переездах его не всегда сохранялся в идеальном порядке. Вышло так, что титульный лист, на котором стояла Любавин книга вторая, затерялся а может быть и нарочно был положен отдельно автором Без титульного же листа, рукопись, где действовали герои со знакомыми фамилиями и попадались куски, знакомые по прежним публикациям, казалось, при беглом просмотре одним из черновых вариантов этих старых вещей. Пришло время, титульный лист обнаружился, нашел свое место во главе рукописи, И тогда стало ясно что в архиве лежит в черне законченная рукопись романа на этом архивно детективная сторона истории заканчивается и начинается сторона биографическая и творческая эти стороны связаны в том смысле что вторая книга Любавиных, конечно же была бы найдена в архиве шукшина намного раньше если бы ее искали если бы о ней было известно если бы скажем шукшин в свое время предлагал ее редакциям или вообще как-то широко говорил о ней, но он редакциям ее не предлагал и вообще о ней помалкивал, потому ее и не искали. В этой связи встает второй вопрос, вернее, группа вопросов. Почему Шукшин, закончив эту вторую книгу, перевязал ее бечевкой и положил в архив? Хотел ли он публиковать эту рукопись? Считал ли законченной? Собирался ли продолжить работу над ней? или решил вовсе от нее отказаться. Проблема сложная и требует учета многих психологических и биографических факторов. Первая книга Любавиных, как известно, писалась во второй половине 50-х годов. Закончена была в 1961 году в общежитии в ГИКО и после изрядных издательских мытарств опубликована в Сибирских огнях, во второй половине 1965 года. Тогда же, в 1965 году, роман вышел в издательстве Советский писатель. В это время Шукшин был уверен, что напишет продолжение книги. В интервью газете «Молодежь Алтая, напечатанным 1 января 1967 года, он сказал: "Думаю, года через два приступить к написанию второй части романа Любавины, в которой хочу рассказать о трагической судьбе главного героя, Егора Любавина, моего земляка-алтайца. Главная мысль романа – куда может завести судьба сильного и волевого мужика, изгнанного из общества, в которое ему нет возврата? Егор Любавин оказывается в стане врага. Остатков армии барона Унгерна, которая села в пограничной области Алтая, где существовала почти до начала 30-х годов, Он оказывается среди тех, кто душой предан своей русской земле и не может уйти за кордон, а вернуться нельзя, ждет суровая расплата народа. Вот эта та трагедия русского человека, оказавшегося на рубеже двух разных эпох и ляжет в основу будущего романа. Однако вторая часть романа, действительно написанная Шукшиным к концу 60-х годов, оказалась не совсем такой, как он предполагал. Шукшин так и не решился довести судьбу Любавиных до 30-х годов. Он прыгнул через эпоху и описал следующее поколение своих героев, найдя их в Алтайском селе 50-х годов. Было ли такое решение результатом внутренних трудностей в понимании событий 30-х годов или следствием жгучего желания понять современного героя, вопрос весьма сложный. Писалась ли вторая книга как продолжение первой, или писалась в параллель и автономно, а уже потом была окрещена и привязана к первой именами героев, тоже непросто ответить. Интересно, однако, что летом 1965 года Шукшин снялась с первой публикации Любавиных слова «Первая книга». Так или иначе, вторая книга – связанная с первой преемством героев, преемством в прямом смысле слова, потому что действуют в ней дети, героев первой книги не стала ее непосредственным продолжением. Видимо, связь двух этих книг и для самого Шукшина была проблематичной, и он не случайно воздержался от публикации написанного им романа в качестве второй книги Любавиных. Одну из сюжетных линий романа Шукшин выделил, и, заменив некоторые имена, опубликовал в 1966 году как «Повесть там вдали». Кроме этой сюжетной линии, читатель находит во второй книге Любавиных несколько сюжетных ситуаций, использованных Шукшиным в фильме «Живет такой парень» и, возможно, введенных в роман уже после фильма. Эта перекличка не только не мешает восприятию текста, но создает неожиданный и очень интересный эффект. То, что в фильме было окрашено легким чудачеством, в романе воспринимается тяжелее, глубже и говорит больше. Возникает ощущение не просто живой характерности, но исторической судьбы типа. Вопрос об исторической прописке шукшинского героя вообще смутен. Круто действующие и стремительно обижающиеся герои первой книги Любавиных явно перенесены автором из психологической ситуации начала 30-х годов в начало 20-х. До некоторой степени эти крутые герои и во вторую книгу в 50-е годы перенесены из драмы великого перелома, которая навсегда определила трагическое мироощущение Шукшина. Возможно, что некоторые проблемы 50-х годов, затронутые Шукшиным, например, идея преобразования колхозов в совхозы, покажутся теперешнему читателю не столь актуальными для 1987 года, но проблема русского характера, мучившая Шукшина, путь русского крестьянина и судьба русской земли, драма, о которой Шукшин изболелся и которую он искал исторического оправдания, Боль эта, конечно, бьет и теперь из каждой строчки. При всей узнаваемости шукшинских героев, сельских шоферов, работяг, колхозников, во второй книге Любавиных есть образ, до сих пор несколько оттесненный в шукшинском творчестве на второй план. Образ низового деревенского партработника, секретаря сельского райкома партии, человека, тянущего лямку на той же земле, что широко известные шукшинские работяги и чудики. Вторая книга Любавиных позволяет точнее и объемнее понять круг социально-психологических интересов Шукшина, лучше связать их воедино. И, наконец, все это написано веселой, озорной, злой и острой прозой, шукшинской рукой. Более чем достаточно, чтобы читатель не прошел мимо этой книги сегодня, В 1987 году. Ну это уже третий вопрос. О том, какое место новая книга Любавиных займет в сегодняшнем литературном процессе. Какую роль сыграет? На этот вопрос ответит сама реальность. Автор послесловия Анинский.